Глава третья. Ульяна. Часов в семь утра позвонил Сергей, сказал, что уже у моего дома и ждет нас с Тимошей. Я же предложила мужчине подняться и выпить чашку кофе, так как на прием нам еще рано. Он долго сопротивлялся, но я нашла другой подход. Тут у нас что-то с краном случилось, не могу воду выключить. И слышу, как дверь машины захлопнулась. Естественно, с краном у меня все было хорошо. Но по-другому выманить человека просто было невозможно. Пока Сергей поднимался, вытащила на стол хлеб, масло, сыр, колбасы. А когда в дверь постучались, я уверенно ее открыла. Мужчина разулся и прошел за мной чинить кран. Завела его в ванную. «Мойте руки, вот вам полотенце». Он смотрит на кран, потом на меня и усмехается. «Вот леса!» Улыбается мужчина и включает воду. И пока мужчина занят делом, я быстро достаю чашку, сахар и ложку. Когда Сергей появляется на кухне, прошу меня извинить, так как нужно быть рядом с сыном. Чувствуйте себя свободно. Ушла к Тимофею, чтобы переодеть свое маленькое счастье. А сама слушаю, как застучала ложечка по краям стакана. И запах кофе уловила. Вот и славно. Дяденька взрослый сам решит, что ему съесть. Пока играю с сыном, посматриваю на часы. Стрелка медленно приближается к восьми. Пора бы накормить Тимофея, да и самой начать собираться. С первым проблем не возникло, а вот со вторым... Мальчик мой, как только понял, что мама сейчас с поля видимости уйдет, стал плакать. Ни катания на руках, ни укачивания не помогали. Зато помог Сергей. Вышел из кухни, осторожно протянул руки, спрашивая моего разрешения. И я разрешила. Сын для значимости несколько раз хлипнул и принялся разглядывать новое лицо. А я стояла рядом и прикусывала ладонь, чтобы не рассмеяться. Огромных размеров мужик, который напоминает шкаф с железом, песклявым голосом разговаривает с младенцем. И так забавно у него выходило, что Тимофей не сдержал свои улыбки. Я же подхватила свои вещи и побежала в ванную переодеваться. Успела даже накрасить ресницы, нанести тени, убрать волосы в пучок на затылке. Неплохая нянька у меня появилась, с такой можно даже домашние дела переделать, до обед приготовить. Потом мы с Сергеем в четыре руки до конца собирали Тимофея. Вот уж он нам дал встряски. Да такой, что мужчина под конец лишь рукой по волосам провёл и пробубнил себе под нос. Никогда не думал, что с детьми может быть так сложно. Так как реплика была адресована не мне, то промолчала. Из квартиры вышли за 30 минут до начала приёма. «Сергей сказал, что мы успеем в любом случае». Его слова меня несказанно обрадовали. «Я вообще из тех людей, которые любят приходить заранее. Никогда не позволяю себе опаздывать, считая это некрасивым тоном». В машине ждал приятный сюрприз. Для Тимофея была установлена детская люлька. Малыша быстро в ней укачало, и он всю дорогу проспал под нашу тихую речь и звуки музыки. «Удивительно, но тем для разговора мы нашли много». Сергей сам стал расспрашивать меня о ребенке, о том, как я справляюсь с ним. Потом постепенно перешли на тему моего развода. По какой причине и почему я ушла от мужа. Я запоздала, поняла, что он просто вытаскивает из меня информацию. И делает это очень осторожно, давая мне возможность самой принять решение, отвечать или нет. А я не заметила, как рассказала все, ничего не утаив. И, наверное, давно нужно было с кем-то поговорить, а не держать в себе. «Вы случайно не психолог?» Сергей приглушённо смеётся. «Не, с чего вы взяли?» «Да вы так грамотно всё обо мне узнали, что я при этом чувствую себя легче, словно тяжёлый груз с плеч скинула. Вы уж извините, но интересно просто стало. Я женщин разных повидала, и сильных, и слабых, и дерзких, и тихих, а вы для меня загадкой пока что остаётесь». «Почему это?» «Теперь настала моя очередь смеяться, тоже мне нашёл загадку». «Ну...» – стал подбирать слова мужчина, явно смутившись моим интересом. «Вы сильная внутри. Столько выжидать и готовиться я б не смог. Вы смелая, не побоялись пойти против всех, не испугались трудностей. Вы красивая». Оборачивается на мгновение ко мне. «Во всем красивая, правда? Я искренне не понимаю, что не нравилось вашему мужу. Зажрался он». Я смеюсь уже в голос. «Точно, зажрался». Знаете, Сергей, мне еще ни разу столько комплиментов подряд не говорили. Спасибо. Прямо чувствую, как корона возвращается на свое место. Мое настроение значительно поднимается. Слова мужчины приятно засели в душу и стали давать первые ростки надежды. Нет, не хочу сказать, что я брошусь в объятия первого встречного, до того же Сергея. Просто сейчас, впервые за эти месяца, я поняла, что не обязательно быть писаной красавицей с обложки журнала. Достаточно быть человеком. На приём мы попадаем вовремя. Пока я быстренько раздеваю Тимофея, Сергей осторожно складывает маленькие вещи на пеленальный столик. «Я здесь буду ждать». Как-то неуверенно он говорит, посматривая по сторонам. «Да, сегодня в поликлинике грудничковый день. Кругом маленькие дети». И не все спокойно лежат у мам на руках. Большинство малышей кричат так, что уши закладывает. Приём проводит грузная женщина, которая мне ещё с самого первого раза не понравилась. Она взвешивает сына, отмечая прибавление в весе. Потом уходит к столу и долго что-то пишет. «Я прикрываю Тимофея пеленкой, нам ведь еще рост мерить. А врач не торопится подходить». Сын начинает волноваться, привлекая к себе внимание. «Я бы вот тоже не хотела вот так лежать. Но разве кого это волнует?» Наконец, про нас вспоминают. Измеряют наш рост позволяют одеться. Именно в этот момент терпение у сына закончилось. И он так же, как и детки в коридоре, разразился громким плачем. Быстро его собираю уговариваю немного потерпеть. Осторожно целую ладошку и вытираю слёзки. «Вы бы его уже успокоили? Работать в таком крике невозможно!» Слышу недовольное бурчание женщины. Она что-то добавляет о молодых и несмешлённых мамах, которые совсем не умеют воспитывать детей. Я уже готова была дать ей отпор, но дверь в кабинет открылась. «С вами тут что делают?» Оборачиваюсь на голос. Мирон со спуганными глазами смотрит то на меня, то на врача, то на Тимофея. Потом уверенно заходит в кабинет и подхватывает малыша на руки. «Привет, бандит!» — говорит он сыну и уносит за дверь. «Вот сразу видно, отец занимается воспитанием больше и чаще». Проглатываю ответные слова и даю себе обещание в следующий раз проходить наблюдение у частного врача. Сюда же буду только результаты привозить. Появление Мирона меня слегка задачило. Когда я вышла из кабинета с бегунком по врачам, он успел собрать Тимофея и уже о чём-то ему рассказывал. Мой маленький мужчина слушал широко раскрытыми глазами. Я решила незаметно подойти, и уж больно интересно, чем привлёк внимание мужчина. «Я твою маму приглашу на свидание. Только ты, как мужчина, должен меня понять правильно. Я её не на совсем заберу, только на часок. Ты же подождёшь?» «Я всё». решил обозначить своё присутствие. «О, ты быстро. Мы даже не успели договориться». Улыбается мужчина, глядя в мои глаза. «Много успела услышать». Про свидание и обещание забрать маму на час. «А, это хорошо». Подозрительно улыбается он, и я перевожу взгляд на сына. «Жаль, что ты говорить не умеешь, мой хороший. Мне теперь уж больно интересно, что тебе до этого говорил дядя Мирон». Я забираю сумку, мужчина берёт Тимофея. Прямо настоящая семья. От этого понимания в груди неприятно заболело. Словно напоминание, что чужие дети, как правило, никому не нужны. А этот нездоровый интерес к моей персоне должен был уже давно насторожить. «Так ты согласна на свидание?» «Зачем тебе это?» Устала тру переносицу. «Хочу пригласить красивую женщину в ресторан. Что в этом такого?» Про красивую сомневаюсь, но хорошо, что мужчина не поёт мне дифирамбы о любви. Не верю я в любовь с первого взгляда. Да и со второго тоже не верю. Додумать мысль не получается. Впереди вижу фигуру Руслана. Он что-то спрашивает в окне регистратуры, а рядом с ним стоит Алла. «Я так понимаю, напоминалки у них не было?» Улыбается Мирон, проходя мимо. «Не было, но я говорила вслух. Что-то с памятью у ребят». Открываю мужчине дверь и иду следом, стараясь не оборачиваться и не привлекать к нам внимания. И сразу задаюсь вопросом, а что было бы, окажись я сегодня одна, окружили с двух сторон, или Алла бы отвлекала, Руслан отнимал сына. Дрожь прошла по телу, я нервно передернула плечами и наткнулась на изучающий взгляд Мирона. Не бойся, я обещаю, сына у тебя никто не заберет. А потом очаровательно улыбнулся. Так что насчет свидания? Разве я могла отказать мужчине, который так печется о моих проблемах? Да еще и самостоятельно их решает. Нет, не могла. И поэтому сегодня вечером няня Сергей будет сидеть с Тимофеем, а мама поедет отдыхать. Только мы договорились, что сначала я уложу сына спать и только после этого позволю себя увести. Мирон привез нас домой. Сергей на своей машине ехал следом. У дома я уже была собралась распрощаться с Мироном, как вдруг он неожиданно предложил прогуляться. Хорошо, только недолго. Мы вчетвером уходим в парк. Мирон забрал у меня коляску и с довольным видом едет впереди. Сергей и я держимся чуть дальше. Разговариваем ни о чем. Обсуждаем погоду, идущих навстречу людей, домашних животных. «Ульяна, ты хочешь маленькую собачку?» Спрашивает Мирон, оборачиваясь ко мне. «Что мне с ней делать?» Задаю встречный вопрос. «Как он это видит со стороны, интересно?» В однокомнатной квартире я буду жить с ребенком и собакой. Животному нужно уделять время и внимание, гулять минимум три раза в день, делать прививки, возить в клинику на проверку. Это очень большая ответственность, да и разве мне до собачки? Я не подумал, извини. Видимо, он все прочитал на моем лице. Через полчаса Тимоша заворчал, мы развернулись в сторону дома. А после первого требовательного крика увеличили скорость. Совсем скоро к дому с коляской буквально бежали. У подъезда взяла сына на руки. Мирон открывал дверь, а Сергей поднимал наш транспорт. Быстро подогрела смесь и стала кормить маленького диктатора, который с интересом посматривал на мужчин. «Начальником будет, однозначно», – проговорил Мирон и присел рядом со мной на корточке. «Вон как строит нас. Только рот открыла мужа со всех ног домой». Мы рассмеялись, сын тоже улыбнулся. Все он понимает. Все. После того, как малыш поел, положила его в кроватку и включила на ним музыкальную карусель. Пока мальчик внимательно рассматривает кручащиеся фигурки, утягиваю мужчин на кухню. Таких помощников надо кормить часто и много. Естественно, стоило заговорить об обезе, как они в два голоса стали мне доказывать, что не голодны. Да и вообще только недавно ели. Я приподнимаю одну бровь и смотрю исключительно на Сергея. «Вот вам-то врать совсем не к лицу. Уж кто-кто, а я точно знаю, что обеда у вас не было». Это был веский аргумент. Мужчина даже слегка покраснел, чем сильно меня удивил. Я быстро поставила кастрюлю с супом на плиту. И пока еда разогревалась, порезала огурцы и помидоры на тарелку. Достала рис и котлеты. «Придется сегодня опять готовить, но это того стоит». Разливаю суп по тарелкам. Сергей нарезает нам всем хлеб и замирает, не зная, куда сесть. Места для троих катастрофически не хватает. Я к сыну, а то сейчас заплачет. Нахожу выход. Беру свою тарелку и тихонечко ухожу. Мирон что-то возмущенно говорит, да только я уже скрылась. Мне не впервые вот так кушать у кроватки Тимофея. Ребенок меня видит, он счастлив. А что еще нужно для счастья? Мамку рядом. Через несколько минут возвращаюсь на кухню, а мужчины сидят с пустыми тарелками. «Так, дорогие мои». Строгим голосом начинаю учить несообразительных гостей. «Мы не в ресторане, у нас самообслуживание. Поэтому свою скромность убрали куда подальше и быстренько разложили себе по тарелкам второе». «А ты?» – удивляется Мирон. «А я много не ем никогда». Пожимаю плечами и ставлю тарелку в раковину. Мыть пока не буду, лучше с сыном посижу. Да и здесь никому мешать не буду. Тимофею уже порядком надоело лежать. Беру его на руки и хожу по комнате, периодически останавливаясь то у шкафа, то у окна, то у кровати. Позволяю рассмотреть все, что ему интересно. Попутно рассказываю то стихотворение, то детскую сказку. Потом останавливаюсь у окна и рассказываю о перелетных птицах. О том, почему они зимуют в других странах. Когда прилетают обратно. Чем питаются, где живут. Говорю много-много, а малыш слушает, поглядывает то на меня, то на окно. Слышу, как на кухне кто-то моет посуду. Отлично, мужчины еще и приучены за собой убирать. Что может быть лучше? Только то, если они сами и готовят. Но я вполне могу справиться с этим сама, хотя на самом деле интересно, умеют ли они варить макароны. Думаю, вот такие точно умеют, и не только макароны. Через несколько минут наш мирный разговор нарушается. Сергей и Мирон неуверенно топчутся у дверей, спрашивая разрешения зайти. Я позволяю. Раз уж пустила на свою территорию, то в комнату тем более пущу. Мирон просит разрешения подержать мальчика. Берет его в руки очень аккуратно, немного покачивает. «Смотри, Серый, он меня не боится». И такой восторг в его глазах. Никогда бы не подумала, что чужой ребенок может вызывать такие чувства. Мужчины включаются в процесс воспитания, только на этот раз рассказывают мальчику о машинах. И хочу сказать, их он слушает с открытым ртом. Пока двиняне меня заменили, успеваю заглянуть на кухню и убедиться, что гости за собой все убрали. Посуда чистая, на столе не единой кружки. Даже стулья за стол задвинуты. Удивительно. Сразу же ухожу в ванну. Нужно Тимофея перед сном искупать. Для этого набираю воду. Детская ванночка с грохотом опускается на дно большой ванны. В дверях моментально появляются три мужчины. Если один из них ничего не понимает, то два других обеспокоенно смотрят на меня. Сорвалась и упала. Развожу руками и включаю кран. Тимоша любит слушать шум воды, предлагая Мирону задержаться здесь, а сама иду открывать окно в комнате. Свежий воздух никогда не навредит, да и спать малыш будет крепко. Замираю напротив шкафа и открываю его створки. Только сейчас я поняла, что не знаю, в чём мне пойти на свидание. Я даже не могу предположить, куда меня поведёт мужчина. Идти в джинсах не хотелось, я в них постоянно. Достойного платья в гардеробе нет. Я всё-таки вывезла не все свои вещи, а только самое необходимое. Я же не думала, что судьба меня столкнёт с Мироном и Сергеем. Откопала среди вещей зауженные брюки черного цвета и облегченный джемпер с расклешенными рукавами. На ногах решила оставить балетки. Они и удобные, и практичные. В них не устану, да и не натру ноги. Взгляд упал на сумочку. Нужна она мне? Нет, не хотелось таскать ее везде с собой. В брюках есть карманы, туда положу телефон. Ключи брать не буду, все же дома остается Сергей. И только тут поняла, что собираюсь оставить своего ребёнка совершенно посторонним мужчиной. А сама иду на свидание с тем, кого не знаю. И как-то внутри всё похолодело. А что, если они не просто так попались мне на пути? Чёрт! О чём я до этого думала? Мирон появляется в комнате и замечает мой напуганный вид. «Ульян, всё хорошо?» Он подходит ближе, а я забираю Тимофея и прижимаю малыша к себе. Отхожу на несколько шагов назад. «Что за затравленный вид? Ты чего испугалась?» «Вас». Мирон долго смотрит в мои глаза. «Поточнее, я не совсем понял. Только недавно всё было хорошо, а сейчас ты трясёшься, как осиновый лист». «Я только сейчас поняла, что оставляю своего сына совершенно неизвестным человеком, А сама иду неизвестно куда». Голос предательски дрогнул. Я жала в объятиях сына. «Так, я тебя понял. Ты не доверяешь». «Да, как ты не подумал сразу». Он взлохматил на голове волосы. «Я тебе обещал, что не позволю твоему бывшему мужу обидеть тебя и забрать твоего сына. Я это обещание исполню. Но я хотел всё-таки, как бы это правильно сказать, поухаживать за тобой. Если ты, конечно, не против моей кандидатуры». Я покачала головой. «Нет, не против или нет, против». Не против твоей кандидатуры. Да, мне мужчина понравился, чего греха таить. Особенно была приятна его забота. Тогда мы попробуем начать всё сначала, и сегодня никуда не пойдём. Вот когда ты поверишь и доверишься, тогда сама мне скажешь. Договорились? Хорошо. Вот и славно. Вода, кстати, набралась. Пока я купаю сына, мужчина о чём-то беседует на кухне. Но так тихо разговаривает, что невозможно разобрать слов. Как бы ни прислушивалась, ничего не расслышала. Что ж, надеюсь, это не заговор, а просто беседа. В комнате, пока переодеваю малыша, Мирон осторожно заходит в комнату. «Улиана, мы пойдем? Сергей завтра с утра опять будет у дома. Если нужна помощь, не стесняйся обращайся». «Может, у него дела есть? Зачем у моего дома находиться?» Я оборачиваюсь к мужчине и внимательно смотрю в его серые глаза. «Он твой охранник?» – ошарашивает меня мужчина. У меня даже рот открывается от удивления. «Что?» Переспрашиваю на всякий случай. «Ульяна, у меня своё охранное агентство, и Сергей у меня работает. Он один из самых лучших моих людей, а ещё мой лучший друг. Я прекрасно помню, что говорил твой муж и как угрожал. Думаю, если рядом будет находиться Серый, к тебе побояться подходить». «Действительно побояться. А что я могла ещё ответить? Мужчина внушал страх только своей комплекции. Один кулак с мою голову. Естественно, ко мне никто не подойдёт. С таким-то охранником можно хоть на край света. Неожиданно. Я вот не могла даже подумать, что нас с Тимошей будут охранять. Могу я завтра вечером заехать? Да, буду ждать. Мужчина улыбается, тянет за собой Сергея. До завтра, Ульяна Александровна. Прощается мой охранник. До завтра, Сергей. Подумав, всё же добавляю. Поднимайтесь утром пить чай.